Тоже сокращение. Тут у меня никаких ассоциаций с марками что-то не появляется, сокрушался дедушка. Должно быть ваше умственное затмение заразное и на меня распространилось. В голову одни сантехники лезут. Наверное это действительно сантехник, предположила внучка. Там указан адрес, проверим. Тогда нам осталось всего навсего с к ф и ст и ан С этими таинственными сокращениями умный дедушка справился одной левой. Может потому, что совсем недавно бабушка посылала его в мастерскую по склейке фарфора из стекла, а дать в ремонт разбившийся абажур настольной лампы. А в аналитическую лабораторию дедушка неоднократно обращался самостоятельно. Там для него делали всякие необходимые анализы. К сожалению, к филателии Это имело столь же отдаленное отношение, что и сантехник. Павлик был сильно разочарован. «Выходит, из всего блокнота нам пригодилось всего ничего», — мрачно говорил он, — когда они с Яночки наконец оставили дедушку в покое и вернулись к себе на первый этаж. Что мы узнали в результате всей этой каторжной работы? Что у покойного дядюшки были каталоги Гебонса и Цумштайна книга о фальшивых марках, и все. И что книгу он одалживал двум типам. Казину и Фелику, Дополнила Яночка. И еще у него был польский каталог марок. Но самое странное то, что сам он не был филателистом, не коллекционировал марки. Зачем тогда ему были нужны каталоги? Может, собирался коллекционировать? предположил брат. Или получил от кого-нибудь марки и хотел их в каталоге найти. Или, может, когда-нибудь в молодости и собирал марки, а потом перестал. И еще тогда приобрел старые каталоги. Давай-ка посмотрим, какого они года выпуска. Каталог польских марок был выпущен 18 лет назад. Каталог Цумштайна был еще старше. Оба выглядели вполне прилично, хотя... И несколько потрепано. Не посмотрите каталоги с возродившейся надеждой, предложил Павлик. Будем хотя бы знать, что его интересовало. Оба кинулись к каталогам. Павлик схватился за Сумштайна, Яночка за Польский. Действительно, хоть какая-то надежда, а то оба совсем пали духом. Таким заманчивым представлялось расследование марочной аферы и такие ничтожные результаты. Правда, принимая за расшифровку записи в блокноте давно умершего дядюшки, пани Амелии, они весьма туманно представляли, зачем им это нужно и чего, собственно, ожидают, но все-таки. И вот теперь, тоже не зная толком, что им могут дать пометки в каталогах, Они, тем не менее, со вспыхнувшей вновь надеждой занялись ими. И тут, похоже, судьба решила смело над несчастными. Сначала оба трудились в полнейшей тишине, нарушаемой только сопением и шелестом переворачиваемых страниц. Первой сделала открытие Яночка. «Здесь, — Есть! Гляди! Павлик поглядел и быстренько раскрыл свой каталог на разделе польских марок да, присвистнул он. В швейцарском каталоге цена первой польской марки оказалась зачеркнутой, а рядом карандашом были написаны несколько значительно более высокие суммы. То же самое было и с доплатными марками. Напечатанные цены были исправлены мелким почерком на более высокие. В польском каталоге Птичками были помечены марки всех образцов, а на полях виднелось множество заметок. Совершенно неразборчивых, ибо сделанные они были карандашом, а потом еще их пытались стереть ластиком. Не очень тщательно стерли, но прочесть все равно было невозможно. Вот и получается, что дело нечисто, чисто, волнение говорила Яночка, пытаясь сквозь лупу разглядеть надписи на полях. Наверняка Этот самый банифаций? Заливаешь? крикнул Павлик и вырвал у сестры лупу. На полях одной из страниц каталога, среди смазанных полустертых записей, с трудом можно было разглядеть слово банифац. Потом шло грязное пятно от ластика, и цифра тридцать.